Глава 13. Что должен делать пернатый будильник? В суровых землях суровые гости. Плод пришлось затащить на участок гнома, ибо злобный Вуриус ни за что не позволил бы подобному безобразию плод вульгарис находиться на нейтральной территории. Акромив привольно стоял с поднятым парусом, щегаляя боевыми отметинами. И вокруг участка тотчас появилось два зеваки игрока, принявшихся делать предположение, о возможном назначении плавательного средства посреди суши. С другой стороны, стояли удивленные стражи, свободные от службы, и также занимались предположениями, порой настороженно поглядывая на безоблачное небо. Не разверзлись ли хляби небесные? Быть может, местный житель Кроу знает что-то о грядущем? Вот и приготовился. Потом смотрели на плод с опаской снова. Не из кедра ли бревна его? Не висит ли била рядом? Неужто сейчас прольется ливень, дней так на сорок, и отрастивший седую бороду странный гном Кроу начнется зывать на плод зверей и птиц? Ну, во всяком случае, так шутковал сам Кроу, глядя на любопытных и представляя себе их мысли. Но вряд ли его считали мудрым Ноем. Скорее всего, его принимали за окончательно спятившего придурка, решившего плавать среди песков, камней и елок. Однако пялились зеваки на сумрачного гнома недолго, взгляды игроков и стражей, медленно сползали на рыжеволосую валькирию с двумя кинжалами, сидящую снаружи, за границей участка, прямо рядом со строящейся каменной стеной, достигшей высоты в этом месте где-то в полметра. На эту преграду Лори уложила кинжалы, придавив ими большой ситцевый платок, на который выложила простенькую деревенскую снедь, жареную курицу, пяток спелых помидорин, одну сладкую луковицу, половину каравая, плошку с солью, и стручок ужасно острого красного перца. Чуть в стороне стоял глиняный кувшин с квасом. Лори со знанием дела приготовилась к трапезе в цифровом мире. Засунув за ворот украшенные цветами рубашки еще один платок, рыжая повела плечами и решительно вырвала у ни в чем не повинной курицы одну ногу. Вырвала с хрустом, ткнула ею в соль, зубами оторвала кусок мяса, надкусила сочную помидорку и блаженно зажмурила глаза, старательно все пережевывая. Сумрачный гном стал еще более сумрачным. Он нацедил в любимую кружку остатки пива, горестно отхлебнул, возвел очи вверх с надеждою. Не начался ли дождь с градом? Ведь он прогонит рыжую, наверное. Лори разломила луковицу пополам, содрала лишнюю шелуху, вновь принялась жевать, не забыв оторвать от куриной ляжки шматок мяса. Кроу дохлебывал пиво, глядя теперь вниз. Быть может, случится землетрясение страшное. И возникнет трещина глубокая, широкая и поглотит жестокую поедательницу ни в чем не повинных куриц, давным-давно занесенных во все кулинарные книги всех миров и народов, ибо скудеют запасы куриные. Рожеволосая выдохнула, зажмурилась и откусила четверть стручка горького перца. Часто-часто задышала, покраснела, как луговой мак, поспешно вгрызлась в курицу, закусила помидором и куском пышного деревенского хлеба. Кроу невольно сглотнул слюну и перевел горестный взгляд наполненный надеждой настоящих рядом стражей. Вдруг они прогонят наглую убийцу помидоров прочь. Стражи поспешно отвернулись и нарочито громко начали обсуждать проблемы с урожаем прыгучих мандаринов в далекой пигвилее. Проблема, мол, с мандаринами, новый сорт чересчур прыгуч, садоводы никак не могут совладать с плодами. Кроу тяжко вздохнул, окончательно понурился, с хлюпанием допил пиво и отставил кружку. Лори неспешно наслаждалась прохладным квасом из запотевшего глиняного кувшина. Кроус безутешным видом огляделся вокруг. «Ну кто-нибудь!» Стражи потихоньку утопали прочь, игроки потрусили за ними, трусливо крича о том, что им пора на охоту. Рыбы спрятались обратно в пруд. Орел Крис засунул голову под крыло. Кашемор нырнул под холм, утащив за собой брата. Остальные работники поспешили за ними. Вскоре на участке не осталось никого, разве что медленно уползала прочь большая улитка, что-то бормоча себе под нос. Гному показалось, что улитка бормотала «В это лучше не лезть». Или же «Тебе пришел полный...» Лори с хрустом вырвала вторую ногу у курицы. «Ну», — осведомилась воительница, ткнув вырванной конечностью в гнома Кроу. «Так и будем молчать, пока я не доем жареного петуха?» Кстати, хозяин его зарезал, потому что птичка не хотела кукарекать. Если бы Кроу обладал особым божественным взором и еще раз взглянул бы на небо, он узрел бы удивительную картину. Метрах в сорока над ним в воздухе катался угорающий от смеха ангел. Он молотил золочеными сандалиями, бился мигающим нимбом об облачко, затыкал обеими руками себе рот. Наверное, еще никогда суровая местность не видела столь искреннего и безудержного ангельского веселья. Чертовы хитрованы шулера и музыканты успели смыться и оставили бедному гному наполовину разваленный плод и довольно-таки злую девушку, медленно доедающую жареного петуха. «Уважаемая, вы не могли бы убрать курицу с забора», трагичным голосом произнёс Кроу, «а то пятна остаются». «Это петух, а петуху на заборе самое место», отрезала рыжая, явно обрадовавшись тому факту, что Кроу нарушил молчание. «Хм». «Уважаемая, быть может, вы хотите что-то купить?» «Угу, дубину, а еще десять гвоздей, одну лопату, большую белую простыню и две увядшие ромашки». «Ты не меняешься», — тяжко вздохнул гном. «Тебе лишь бы похоронить кого-нибудь и пару ромашек возложить. Это давно уже вышло из моды — бросать в могилу закутанный в простыню труп, утыканный гвоздями. Хоть бы на гроб потратилось, на дубовый». «Фиг тебе», — рыжая вскинула голову. В ее глазах чертиками плясали слившиеся воедино радость и злость. Так и знала. Давно поняла, когда твои новые друзья рассказали уйму интересного про твои словечки, оговорки, способы боевых действий и эту столь знакомую мне вялую нерешительность ушибленного хомяка. Но-но-но, попрошу без оскорблений. А как еще назвать твою страсть к длительной подготовке? На плод глянь, это же не плод. «Это бревенчатый бронированный крейсер с орудиями и медотсеком. Блина, я всё гадала!» «Привет!» — Кроу из-под взглянул на девушку. «Привет, Кроха! Я рад, что ты проснулась, а ведь врачи ничего не обещали». «Хочу тебя обнять!» — рыжая сердито утерла левый глаз тыльной стороной ладони. «Пусти в гости!» «Извини, частная собственность!» — замотал головой гном. «Нельзя!» «Да я разок! Обниму чуток, может, даже поцелую, в щёчку!» «Ну, если только чуток и если только в щечку. «Угу, можно?» «Я должен подумать. Дай мне три дня. Хотя нет, мне нужна где-то неделя». Рыжая шмыгнула носом, молча встала, перепрыгнула через забор и сразу же угодила в крепкие объятия Кроу. Так они и застыли, обнявшись. Просто обнявшись в полной неподвижности. И так простояли минут пять. А затем утирающая слезы Лори пробубнила. «Привет, Цап. Нас уделали, да? Совсем-совсем уделали?» «Ну не совсем», — прошептал Кроу, бережно гладя девушку по волосам. «Не совсем, ведь мы еще живы, и скоро отрастим длинные когти и острые зубы». «Было так больно, когда проснулась, так больно, а тебя не было рядом». «Прости, Крох, прости, мне сказали, что шансов почти нет, а простое ожидание свело бы меня с ума, поэтому я решил действовать. Но как же я рад, что ты проснулась, сейчас тебе больно?» «Не, сейчас нет». «Ну и славно. Вальдира лечит. Угостишь меня квасом и жареным петухом?» «Нет. Дай дубину и десять гвоздей». Витающий над обнявшейся парой ангел медленно таял в воздухе, едва заметно улыбаясь. Может быть, с некоторым удовлетворением, будто он приложил к случившемуся свою ангельскую руку. С легким хрустальным звоном ангел исчез, а в прудик опустилось две яркие искорки, легшие под водой на лист водоросли, И оказавшиеся маленькими золотыми икринками. Глубокой ночью в гробнице было тихо, ну почти тихо. Небольшой шум доносился от разложенного поверх каменного пола толстого одеяла. Правда, простая суровость чисто мужского шерстяного одеяла была довольно сильно разбавлена двумя большими и мягкими подушками, уложенными в рядок, а также тонкой простыней и крестьянским лоскутным покрывалом. Рядом потрескивал медный подсвечник с тремя восковыми свечами. Две пустые бутылки вина лежали поодаль. Забросившая на Кроу руку и часть плеча Лори задумчиво цокола языком. Получалось у нее звонко и часто. Кроу не мешал, прекрасно зная, что рыжая амазонка сейчас все обдумывает. А заодно сердится, если бы не сердилась, то цокола бы языком не так часто. Спустя минуты три девушка наконец завершила медитативное цоканье, И пробурчала неохотно. Ну, шансы есть мизерные. Но есть. Но мизерные. Но всё же есть. Большего нам и не надо. С моим приходом шансов стало больше, верно? Не, только головной боли добавилось. Ты когда уходишь? С рассветом? И правду уйду, пригрозила девушка. Хорошо, спокойно кивнул гном, ткнувшись подбородком в плечо Лори. Уходи на охоту. В 6 утра. Как вернёшься с добычей, разбудишь. Ха-ха. «Я серьёзно. Конечно, если не захочешь включиться в идею». «Я с вами», — мгновенно отозвалась амазонка и натянула на обнажённое плечо покрывало. «У тебя всегда в гробнице сквозняк? Кстати, я отчётливо вижу два тайника в стене». «Взяла уже умение?» «Угу. Я всё же почитательница Лары Крофт. Стараюсь соответствовать. Помнишь, как именно я обнаружила скрытую в полу нишу, заполненную чёрным эхом, и спасла всем жизнь?» Да и этого и не забудешь, ты же постоянно напоминаешь. А как я увидела скрытые в сплетении виноградных лоз, крохотный рычаг, открывающий секретную дверь в волшебную кладовку шаха Газаль-Либери. Помнишь? Да помню, помню. То-то же. А что в твоих тайниках? материал? Угу. Кирпичный. И чуток деньжат. В общем-то с нами, да? С вами, с вами. А наш лучезарный лидер хватки не потерял? Не утонул в самосозерцании, самолюбовании и самовосхвалении? Не потерял. Он на удивление спокойно перенёс переселение в Вальдиру. Шутил, радовался, как ребёнок, потирал весело холёные ручки. Хотя в глазах злость порой мелькала. Он не любит, когда у него что-то забирают. А уж если дело касается ног... Не надо, перебила его Лори и вздрогнула всем телом. Не надо. «Здесь боли нет», — прошептал гном. «Так ты пойдёшь на утреннюю охоту?» «А ещё я хочу, чтобы ты взяла на себя все торговые дела. В общем, с радостью передаю тебе охоту и торговлю, себе оставляю строительство и раскопки. Назначу своего Криса тебе в помощники. Он шакалов бьёт так, что от них перья летят». «Перья от шакалов?» «Ага», — фыркнул Кроу. «Договорились, мясом и прочим добром завалю доверху. Не будешь знать, куда пихать мясные шмоты». Ой, не говори гоп, здешние караванщики и обозники прожорли до жути. Слушай, Цап, но не слишком ли вы замахнулись? Ладно, наш венциносный с него станется. Дури немерено, самоуверенность размером с земной шар. А ты задумывался? Глобальность оценил? Масштаб прикинул? Мы никуда не торопимся, улыбнулся Кроу. И на нашей стороне главное — знание. Об этой точке не знает никто, хотя она всего в нескольких часах от Альгоры а вторая за полсвета отсюда. Веселый тропический остров, раздираемый междуусобной войной. Вот там придется хлебнуть лихо, но это уже не наша проблема. Там уже придется ему разгребаться самому. Но начать он сможет только после того, как мы запустим радугу. Мы первые, а он сразу за нами. Но сначала ему придется как-то на том острове утвердиться. Да помню я про радугу. Счастье, что в свое время мы не продали эту инфу а ведь могли очень неплохо заработать. В деньгах у нас проблем никогда не было. До этого момента. До этого момента, согласился гном. Ну так, лечение денег стоит. Всё, всё, не буду напоминать. Слушай, ты ведь понимаешь, что это не совпадение, что мы столкнулись нос к носу, да, Лори? Совпадения не бывает, кивнула сонно девушка, начавшая проваливаться в омут сновидений. Нас специально столкнули, тем или иным способом. Дали шанс опознать друг друга. Спокойной ночи, цап. Верно, пробормотал гном, возведя очи к каменному потолку, над которым была толща холма. А затем начиналось тёмное ночное небо. Нас столкнули, и я догадываюсь, у кого сейчас в руках столько силушки, чтобы провернуть этот трюк. Кому-то жмут крылья и балахон в паху давит. Спокойной ночи, Лори. И тебе, сладких снов, небесный застранец. Высказавшись, Кроу прикрыл глаза и затих. А над гномьим холмом, улегшись прямо на воздух, закинув руки за голову, возлегал бессмертный, игровой ангел, любующийся миллионами цифровых звезд. Ангел также засыпал, медленно и неуклонно, но перед этим он с большим достоинством пробормотал. «Нигде не жмет и не давит. От засранца слышу. Спокойной ночи, цап. Спи сладко, Лори». С тихим хрустальным звоном фигура заснувшего ангела начала вздыматься к звёздам и вскоре полностью растворилась в ночной синеве. Стоявший на посту страж встряхнул головой, протёр ладонью глаза и вновь уставился в темноту. Староживой пост Серый Пик мирно спал. Ранним утром ничто не предвещало апокалипсиса для всего живого в окрестностях. Быстроногая Лори покинула тёплую постель в гробнице так рано, что солнце ещё не забрежило. Кроу этого не почувствовал, зато увидел результаты. Весь прилавок и два стола были завалены мясом. Полный доступ девушке Кроу дал еще вчера, и она не замедлила воспользоваться самостоятельностью, начав переставлять торговые принадлежности под себя. Чуть позже надо будет окончательно представить ее работникам. А пока Кроу очень не любил отставать. Посему, перекусив на скорую руку, он вернулся в подземелье, аккуратно убрал постель а затем взялся за лопату и решительно вонзил лезвие в землю. На этот раз ему не приходилось то и дело отвлекаться, выбегать, пялиться в далекий горизонт, правдами и неправдами вызнавать у суровых стражей о том, когда придет следующий караван. Теперь он мог полностью сосредоточиться на работе. А это именно то, чего ему не хватало все эти недели, и гном сполна воспользовался предоставленным шансом. За три следующих часа он сделал больше, чем за предыдущие несколько дней. Сделал бы и еще больше, но с огромной кучей земли надо что-то делать. И Кроу взялся за переноску почвы наружу. Но на этот раз не стал выносить землю за пределы поста. Игрок сбрасывал почву прямо у основания холма, затем утаптывал, снова сыпал землю и снова утаптывал, не забывая подбрасывать щебень. Гном решил расширить свой холм. Он, конечно, не Бильбо Бэггинс и даже не в родстве, но родной холм может обустроить ничуть не хуже. А теперь, когда появилась Лори, теперь душа гнома пела от радости. Он был готов горы свернуть, а также своротить челюсть дракону, выворотить вековой дуб и вернуть какого-нибудь джина обратно в лампу. Проверив работников и убедившись, что они заняты делом, не хворают и не страдают похмельем, гном рассказал каждому о девушке, и о том, что она не просто кто-то там, а более чем важная персона. Работники прониклись и попросили пива. Кроу пообещал каждому по полбачонка и шикарный праздничный ужин, если сегодня они все ударно будут трудиться. Работники прониклись еще сильнее и начали вкалывать так, что молотки и лопаты жалобно застонали. Да и мастерок укладчика стен тихонько заплакал от свалившейся на него работы. Ну так, полбачонка пива просто так в руки не даются. Стена, если уж зашла речь о строениях, быстро росла, все четыре угла закончены, канава прокопана. А вот материал заканчивался, камни сами собой не родятся, однако в прерии за камнями Кроу не побежал. Он успокоил гнома-каменщика и вернулся в подземелье. Дело в том, что буквально совсем недавно, в процессе раскопок, он углубился на пять метров вниз и наткнулся на целую россыпь обломков, обычных кирпичей, природных каменюк, грубо грубоотесанных блоков. В общем, бинго! Гном добрался до вершины подземной горы, и теперь ему предстоит тяжелейшая расчистка подземных авгиевых конюшен, ибо Кроу не мог доверить эту тайну левым игрокам или местным. Если инфа просочится, тогда пиши пропало. За следующие два часа Кроу вытащил наверх с пять десятков каменных глыб, море камней поменьше, около двадцати больших каменных блоков. Но блоки игрок утащил в сторону, к холму, где выстроил их в ряд, а затем присыпал землей чтобы в глаза не бросались. Стены-то еще нет, все проглядывается от и до. К чему секретность? Так, блоки древние, очень даже древние, кое-где следы резьбы. Если такой материал положить в стену, то многие пропустят это мимо глаз, а вот другие, более внимательные игроки, обязательно заинтересуются и спросят, а откуда сей материал взялся, где откопали, и что отвечать прикажете? Поэтому блоки и обломки обычных кирпичей пойдут на стены новых подземных помещений, план которых Кроу грубо начертил прямо на земле. Кладовка, еще кладовка, третья кладовка, небольшое помещение под подобие сторожки, не всем же под землей ночевать. Вон седой ветеран Вифодий, бывший деревенский страж, нанятый гномом, под землей, конечно, ночевал. Однако ясно дал понять, что предпочитает все же пребывать на поверхности, а под землю можно и после смерти спуститься, в гробу и Кроу пообещал, что сделает ему этакую полуподземную сторожку. Ветеран остался удовлетворен, а игрок старался выполнить обещание. Помимо прочего, игрок нашел в земле три цветных кирпича, тех самых особых, и спрятал их в тайнике. В том самом тайнике, что так легко обнаружила Лори. С рыжей амазонкой Кроу увиделся в скором времени. Девушка отважно встретила волну озверевших от голода обозников, споро раздала им съестные припасы, приняла деньги, очистила прилавок от мусора. А пообщаться они смогли только во время общего обеда, когда и работники, и хозяин, и новоиспеченная жительница уселись вместе за два сдвинутых стола и дружно налегли на сытную похлёбку. Весёлые шутки лились рекой, смех не утихал. Пивные кружки пока стояли пустыми, Но гном все помнил и успокаивающе кивал. «Будет, мол, драгоценный хмельной нектар к вечеру, самый свежий, то бишь надо поработать еще часика три, может четыре, а затем уже двигать в Альгору и закупаться припасами. Благо денег подзаработать удалось». Вечер подступал медленно, но уверенно и как полновластный хозяин. «Стало быть, пора отправляться в Альгору, дабы щедро потратить с таким трудом заработанные деньги» потратить денежку только на самое важное, на самое нужное. Ну, так думал гном Кроу, привыкший относиться ко всему рачительностью и скуповатостью истинного крестьянина. Но Лори решила совершенно иначе, и посему провожавшие хозяина работники улыбались не только гному, но и стоявшей за его плечом рыжей девушке, возвышающейся больше, чем на голову над своим спутником, однако сильно уступавшей ему в ширине плеч. Гном казался вырытым в землю валуном, а девушка, пляшущей на ветру былинкой. Тоненькой, хрупкой, переменчивой и с характером. Раз встреча состоялась, надо ее обмыть, но только не по-мужски. Один пузырь и два огурца, а как полагается по канонам истинной романтики. То есть ресторан с живой музыкой, красивое платье у нее, не слишком ужасное рванье у него, невероятная прическа у нее, наспех чищенные зубы у него. Умелый официант, столик на видном месте, толстые меню с обилием блюд, винная карта длиною в милю, а ко всему этому обязательные и частые завистливые взгляды на рыжую красотку от остальных столиков. Короче, полный кошмар, по мнению гнома, не собирающемуся сбривать бороду. Однако от вечерней трапезы не отвертеться, да, честно говоря, Кроу и сам был ой как не против немного посидеть с Лори. Но не в ресторане же. Поэтому они остановили свой выбор на небольшом городке с весьма оживленной жизнью, находящемся на перекрестке доброй дюжины торговых трактов, ведущих во все стороны света. Магазинов здесь было вдоволь, цены приемлемы, ассортимент богат, сервис на высоте. К тому же хватает аптек, кузнец и ресторанчиков. С легкой вспышкой весело улыбающаяся пара растаяла в воздухе, магическим образом перенесшись далеко на юг, оказавшись на узкой улочке, мощенной светло-синим камнем. Городок назывался Ноугрел и поражал своей узкостью. Дома лепились один к одному, выглядя как каменные свечки или ученические пеналы. Улочки не шире 4-5 шагов, повозка, если и пройдет, то небольшая и с превеликим трудом. Деревянных построек нет, только каменные, а камня, какого только нет. Дома синие, дома красные, фиолетовые, желтые, зеленые, радужные и прочих цветов и оттенков. А ведь крашеных домов в Ноугреле нет только природный окрас камня. Таковы местные законы, дома строить только из камня, украшать только камнем, красить запрещено. Крыша из старой доброй глиняной черепицы, причем глина только белая, деревянные заборы уничтожались беспощадно, каменные же ограды приветствовались, особенно те, что покрыты зеленым лишайником и увиты диким плещом. Кажется, и приз выдавали ежегодный, владельцу самой каноничной ограды, на каждом доме обязан быть флюгер из красной начищенной меди. Парки представляли собой частые оазисы в каменном море. Из деревьев отдавалось предпочтение старым вековым дубам и древним елям. В каждом парке имелся уютный ресторанчик, где за небольшую сумму можно неплохо выпить и закусить. Но только в том случае, если посетитель спрашивал нормальную добрую еду, то бишь кусок жареного мяса или тройку толстых сосисок, а в качестве гарнира пару отлично сваренных картофелин, покрытых растекающимся сливочным маслом, добрую треть яблочного пирога с шапкой из запеченного сыра, а ко всему этому крепко заваренный чай или же кружку прекрасного свежего пива. На взгляд Кроу чудесный выбор. На взгляд Лори конченное плебейство в третьей и неизлечимой стадии. На взгляд Кроу еда в ее первозданном древнем виде, вкусная и сытная. На взгляд Лори это едят. Но выбор остался за гномом, и недовольно пыхтящая амазонка покорилась. Согласилась она отказаться и от чересчур изысканного платья, остановившись на простом полотняном, но с красивой вышивкой на подоле. Кроущи голял в просторных чистых штанах и рубахе, на ногах короткие сапоги, все. Быстро сориентировавшись на местности, гости Ноугрелла потопали по направлению к дальней окраине, по пути заглядывая в различные лавочки, магазинчики и прочие заведения. Первым делом Кроу заскочил в аптеку. Его голову никогда не покидало воспоминания о заснувшей болезни. Без коробочки с дорогущими пилюлями он не сможет обойтись. Чёртово проклятие гробокопателей. К удивлению гнома Лори также приобрела довольно много различных снадобий. Спрашивать он не стал. Знал, что она упрётся и не ответит, пока ей самой не захочется рассказать. Когда выходили из аптеки, в интерфейсе тренькнуло, гному пришло сообщение от мастера карт мифа. Послание было коротким. Привет, как дела, добрый сеньор Кроучи? Гном ответил быстро и еще короче убью. Больше сообщений не приходило. Видать, миф и Аму понимали, что сердитый Кроу может и на самом деле прихлопнуть их за болтливость. Поэтому хитрая парочка приключенцев решила выждать еще немного, а затем повторить попытку наладить контакт со злобным коротышкой-поселенцем. Кроу уже поклялся сам себе, что если он и согласится помогать им дальше. То за свою помощь заставит болтунов и хитрованов изрядно поработать. Следующим пунктом остановки стал филиал пивоварни «Аблы Габр», куда пиво доставлялось магическим путем из самой Альгоры. Но стоило оно тут в 4 раза дороже, делать нечего, они приобрели четыре бочонка пива, после чего оплатили доставку его на ближайший пункт массовой телепортации, куда собирались заглянуть в самом конце вечера. Покинув заведение, пошли посередине улицы, с удовольствием вслушиваясь в слова спешащих мимо игроков. Ни Кроу, ни Лори не удивлял тот факт, что они движутся навстречу настоящей волне из игроков и местных. А чего удивляться? Вон магическая анимированная афиша на стене трепещет под порывами ветра, а на ней закованный в сталь воин грохочет кулаком о щит и трубным голосом вещает на всю улицу о том, что вот-вот начнется боевой турнир каменной тройки. Участие могли принимать все. Для этого следовало оплатить две золотые монеты за регистрацию и не опоздать к началу. Турнир командный. Один из самых популярных, где в одной команде три бойца. Почему вариант тройки был настолько популярен? О, тут открывалось гораздо больше простора при определении состава группы. Танк, маг, стрелок, стрелок, стрелок, стрелок, танк, воин, воин, танк, танк, маг, танк, хиллер, стрелок, танк, маг, хиллер, и это лишь крохотная часть всех вариаций. Ничтожный процент, и для примера приведены самые общие и чистые классы. Тут было над чем пораскинуть мозгами. Игроки часами проводили за наблюдением, расчетом, предположениями, обыгрыванием всех ситуаций. Усилия того стоили, городок Ноуграл предлагал более чем серьезную денежную награду для победителей турнира. Всего 10 призовых мест, остальным участникам, кто выбыл еще раньше, предлагаются неплохие утешительные призы. Помимо этой награды первые 50 троек получают от устроителей турнира еще и сертификаты на месячное бесплатное питание в любом городском заведении. Это было одной из причин, по которой жизнь в Ноуграле не затихала никогда. Ну и помимо всего прочего, за турниром пристально наблюдают кланы Вальдиры. Им всегда нужны молодые таланты. И можно твердо утверждать, что многим из участников предложат вступить в рекруты того или иного клана. В общем, турнир был интересен для участников, для зрителей и для заинтересованных наблюдателей, а еще интереснее он был для городского правления, для местных бонс, обожающих зарабатывать деньги. Но Кроу и Лори шли в противоположную сторону от Ругандола, турнирной арены, каменной, величавой, темно-серой и покрытая вырезанными боевыми сценами. Обычно в городе трудно найти свободное местечко в ресторане, но сейчас это сделать легче легкого. Все игроки и многие местные отправились лицезреть кровавые схватки. Сегодня четвертьфинал. За время, пока они шли по улице, Кроу несколько раз останавливался, делал закупки, затем ждал, пока закупится лори. После чего делал распоряжение о доставке купленных товаров вместо массовой телепортации, и они шли дальше. Кроу дважды заметил скользящих по крышам и стенам воров-домушников. Ну да, когда же отправляться грабить, если не в момент турнира? Множество домов стоит пустыми, заходи и бери, что душе угодно. Правда, во многих домах надежные магические системы охраны, которые быстро превратят любителей чужого добра в тлеющий уголь или в лужицу слизи на полу. К слову, Лори заметила воришек целых шесть раз, что тут сказать, ей это и по классу, и по чину. А гномы смотреть вдаль не любят, чего в горизонт пялиться, когда все нужное прямо под носом лежит. Выбранное местечко было впритык к древней сторожевой башне, толщина ее стен поражала всякое воображение. Бойницы изумляли своей узостью, крыша удивляла остротой конического шпиля, а крутящийся светящийся флюгер заставлял задуматься о бренности бытия. Столики квадратные и каменные табуреты такие же, столешницы покрыты скатертью, табуретки увенчаны пухлыми подушками, на которые сразу же хочется основательно усесться и как можно дольше с них не вставать. Гном так и поступил, плюхнувшись на табурет и опустив локти на стол. «Класс! Себе, что ли, такую мебель завести?» «Я буду суп в хлебе и гуляш с кнедликами», — мгновенно заявил гном, после уставился в звездное небо, задумчиво пожевал губами и добавил. «И пиво!» «Кто бы сомневался», — пробурчала Лори, усаживаясь рядом. «Заказ мне делать? Ну да». «Ладно, я тоже начну с супа, потом хочу много жирной жареной свинины, политой кислым яблочно-тминным соусом, и пива». Кто бы сомневался, пробурчал гном. Кстати, заметила Лори, жестом подзывая официанта от соседнего столика, за которым дремал чрезмерно полный мужчина, не осиливший целого жареного поросёнка. «Мне тут в приват робко постучались миф Саму. Они говорят, ты жаждешь их смерти. Я так тебя расстроила своим появлением?» «Ты нет», — ответил гном, опуская ладонь на колено девушки. «А вот их болтливость и чертов громадный плод на моем участке. Бесит. Но завтра утром я призову этих наглецов». «К ответу призовешь?» «К работе. Будут таскать бревные и камни». «Он будет таскать», — поправила Лори и пальцем указала официанту на несколько пунктов меню. «А она будет помогать мне. Кабаны пусть пыхтят, роют и таскают». А величавые львицы пусть занимаются своими делами, львинами. Я выпью два пива, буркнул Кроу, может и три. Кто бы сомневался, ты и там мог не меньше пяти кружек уговорить. А здесь пей на здоровье, коротышка Потлатый, надо бы тебя подстричь. Не дамся. Я разберусь. Насчет девушки Барда не трожь, я серьезно. Попытаюсь вылепить из нее надежного соратника класса поддержки. Музыкальной поддержки. Но от текущего питомца ей лучше отказаться. Скворцы всем хороши, кроме живучести. На птаху плюнешь разок, и она сдохнет. Кстати, о птахах. Не смей трогать моего Криса, отрубил гном поспешно. И не надо мне тут речей про боевую эффективность. И нет, я не собираюсь заводить себе вместо орла каменного червя, крота или камнееда. Нет, нет и нет. Руки прочь от птички. Хм, задумчиво изрекла Лори, и чуть откинулась назад, глядя на гнома сквозь полуопущенные ресницы. Гном, в свою очередь, смотрел на нее и не без удовольствия. Девушка решила перенести в Вальдеру свою реальную фигурку с легкими изменениями, касающимися только роста. Рост, кстати, чуть выше среднего, метр семьдесят с тонкой талией, грациозной и, может быть, чуть-чуть длинноватой шеей, высокой грудью, милым личиком в форме сердечка, длинными рыжими волосами и удивительно прозрачными голубыми глазами. Прочие, помимо роста отличия от нее, реально имелись, конечно, но незначительные. К примеру, эльфийские уши. Да, Лори Ленна была стройной эльфийкой в самом расцвете эльфийских лет и выглядела сногсшибательно, в этом гном Кроу мог поручиться. На девушку то и дело поглядывали крайне редкие, местные и игроки, проигнорировавшие начало турнира. Лори не использовала каких-то особых шаблонов, просто ей удалось принести в Вальдиру частичку своей реальной непосредственности и очаровательности и это придало ей такую яркость, с которой не сравнится и вышедшая из-под пера команда дизайнеров красавица. Никто не спешил с ней знакомиться лишь по причине присутствия мрачного черноволосого гнома. Пусть не столь уж высокого уровня и не обладающего видимой взгляду серьезной экипировкой, но почему-то сразу вызывающего уважение и одним видом своей спины заставляющего задуматься любого воспылавшего парня. «Орла на убой не отдам», повторил гном. Это мой первый друг, после переселения сюда. Я за ним на скалу лез, чуть не сорвался. Потом выкармливал. Не отдам. На скалу он лез, фыркнула Лори. Раньше ты на такую скалу мог бы забраться в несколько прыжков. Раньше, может быть, ведь я был один из великолепной семерки, тихо улыбнулся гном. И поэтому раньше я мог многое. Семерки больше нет, погрустнела Лори и схватилась за холодную запотевшую кружку с пивом. «Нет», — согласился Кроу, поднимая вторую емкость, не чокаясь. Они выпили по половине кружки, поставили на стол, чуть помолчали. Тишину нарушила Лори. «Нас, правда, осталось только...» Четверо, — закончил за нее гном. «Ты, я и он, Синекровый». Еще один обрел ангельские крылья и воспарил в цифровые небеса. Лелик обернулся бесом, — фыркнула Лори. «Помнишь, как он все время повторял во время бойни на кровавых рифах?» Прячась в луже, глядел вверх на бессмертных и повторял. В их руках реальная сила, в их руках реальная мощь. Кажется, он исполнил свою мечту. Верно улыбнулся Кроу, он стал ангелом с божественной силой. Хорошо, что напомнило про кровавые рифы. Я вспомнил про одну нашу старую знакомую. У клана Неспящих есть свои интересы на нашем сторожевом посту. Ну или были, давненько уж не появлялись там их бойцы. А так были даже тихушники видеть не видел, но чувствовал. А она, с задумчивым интересом уточнила Лори, она была черного бяка? Черная баракуда? Была, и со мной беседовала лично. Там у меня случилась одна ссора с рекрутом Неспов, а она явилась разрулить ситуацию. Сама из-за мелкой ссоры на никому не нужном посту, что за чушь. Вот и я так думаю, кивнул гном. Для такой фигуры, как она, это странно. Она знает? Про нашу цель нет, иначе бы нас там уже не было. Я специально не начинал раскопки, пока чувствовал чужих рядом. Сейчас все улеглось. И резко так улеглось сразу после дикой снежной бури. Я на досуге поразмыслил и решил, что все связано с новым сотником Вуриусом. Все на него сходится. Это он центр всей комбинации. И что с ним? Понятия не имею, поэтому и хочу попросить. Узнай про Вуриуса как можно больше. У меня времени в обрез, дел не в проворот. Скоро и тебя затянет водоворотом хозяйственности. Честно затянет. Поэтому пока еще не попалось, постарайся узнать про Вуриуса. Всю подноготную, с рождения и до нынешних времен. Ладно, кивнула девушка, мне самой стало интересно. Обожаю тайны. Цап, слушай. Чего? А Чебы тебя не узнала случайно? Ну, того старого вальдирского тебя из семерки. Не, фыркнул Кроу, и пусть так и будет. Хотя она что-то почуяла, ой, почуяла, пыталась меня подловить. Да уж, если бы узнала. Ты ведь её тогда на кровавых рифах убивал четыре раза, да и прочих бойцов-неспов мы завалили немало. Она не могла не понять, что нам их заказали, ведь мы пропускали к центру рифов всех, кроме неспов. Она поняла, что у нас контракт на их головы. Это да, мрачно вздохнул Кроу. И она такого никогда не забудет». Не спящие вбухали огромные деньги в подготовку к захвату уникального закла древних. Если бы не мы, то черная баронесса уже стала бы великим навигатором. Я не уверен, конечно, но все же... Но все же мы им обломали всю эпическую малину, звонко засмеялась Лори. А я так и не успела скрестить кинжалы с великой Чебе. Я была занята тем, что пыталась прирезать одного очень шустрого поганца-тихушника, который оказался на удивление живучим и умело обращающимся с крайне мощной шипастой цепью. Он меня едва не грохнул тогда. Но всё же я его доконала. Да уж, нам есть что вспомнить. Но одним прошлым жить нельзя, заметил гном. Так ты узнаешь. Покопаться в чужом прошлом, да с радостью. Завтра с утра и займусь. Только не вздумай попытаться проникнуть к нему в башню. У тебя уровень ещё далеко не тот, и умений ноль. Без косолапых гномов обойдусь, отрезала Лори. О, несут наш суп в хлебе. После ужина зайдем в магическую лавку. Надо приобрести десяток заклинаний. Цап, слушай, а может, все же купишь кабаненка вместо Криса? Кому нужны крылья в наше время? Криса я не брошу. Вот уперся. Ну, Аму точно не отвертится. Ее скворца я пущу на жаркое. И Мифрилу придется попрощаться с милым песиком. А у нас появится цепная собака. Ты злодейка. И собаки у меня уже есть. Целых две. Скоро заматереют и начнут рвать ворам глотки. Злодейка, я да, согласилась Лори, а собак много не бывает. Как закончат стены возводить, надо будет еще 5-6 щенков завести, и дрессировщика из местных к нам вызвать. А после него звериного волшебника и разъездного мастера из звериной лавки. На безопасность денег жалеть нельзя. И выпью-ка я еще пиво, кто бы сомневался. Слушай, а может баронесса и стала великим Нави? Как думаешь? Запросто, согласился гном, потирая мозолистые трудовые ладони друг о дружку. Потому что с тех пор, как наш старый друг-наемник Мику Хвост сумел сцапать табличку и скрылся телепортом, преследуемый чертовым ветерком из Неспов, мы больше не слышали ничего про беднягу Мику. Он пропал с радаров и больше нигде не появился. Есть у меня подозрение, что ветерок все же догнал и убил Мику, а затем забрал заклинание. Потом ЧБ спрятало заклинание в надежнейший сейф, в Ихадской цитадели Барат-Гадур, и начала накопление ресурсов для постройки гигафлота. А когда пришло время, изучила заклинание и запустила всю эту сумасшедшую карусель по гонке вооружений. В верфи древних шлепают корабль за кораблем, и вскоре все армады двинутся прочь от материка. И так, думаю, не только я. Похоже, большинство решило, что заклинание досталось одному из кланов Фальдиры. И поэтому подготавливаться к постройке флотов Начали все серьезные кланы. Если не склады бревнами и парусиной забивать, то казну золотом и алмазами. Ну и ладно, все уплывут, а мы останемся. А мы останемся и провернем свои делишки, мечтательно сощурилась Лори. Надеюсь, ты прав. Лучше быть первой лягушкой в тихом болоте, чем последним головастиком в кипящем котле. Приятного тебе аппетита, цап. И тебе, ответил Кроу, и тебе, Кроха, приятного аппетита.